Граунд Контрол ту Мэйджи Том. Санитары с трудом толкали каталку. Лавировали между спешившими куда-то коллегами и скопившимися тут носилками. Пробивались сквозь журналистов и толпу ошалевших людей, которые цеплялись за их халаты и называли какое-нибудь имя, плача и крича. В этом-то коридоре я оценил всю серьезность ситуации и мои собственные и всех прочих поскольку и то, и другое оказалось тесно связано. «Вы в порядке, Мсье? Вы еще с нами, а?» Беспрестанно повторял высокий чернокожий санитар напротив меня. «Давайте, говорите что-нибудь, надо оставаться в сознании». Мне было так холодно. Я чувствовал себя так плохо, таким уставшим, измочаленным, и не понимал, то ли это мое тело заставляет меня так мучиться, то ли, скорее, мое эго и душа. «Думаете, это серьезно?» «Нет», — ответил санитар, — «вообще-то я совсем ничего не думаю. Вы все-таки потеряли сознание в приемном покое скорой помощи, но вам уже лучше, да? Это как-то связано со взрывом?» «Никак. Я упал с велосипеда». В его взгляде промелькнуло разочарование. Конечно, возиться за урядным пациентом не так захватывающе, как со всеми этими ребятами, которых разнесло в клочья перед их компьютерами. Это я из-за ран на вашей голове. Осколки стекла это же классика, когда окна выбивают взрывной волной, они втыкаются повсюду, в голову тоже. В общем, значит, это не ваш случай. Он вздохнул и призвал меня в свидетели. «Вы хотя бы представляете? Встали себе люди сегодня утром, спокойно выпили кофе, привели себя в порядок. Может, даже насвистывали или думали о фильме, на который хотели пойти в эти выходные. Спустились в метро, доехали до работы, уселись за своим столом, как и каждый день, открыли свои папки, и тут бум!» «Да, представляю. Я тоже встал сегодня утром, чувствуя себя в полной форме». Я был влюблён, готовился сделать предложение своей возлюбленной, съел превосходного омара на завтрак, занялся любовью за кофе, потом оседлал велосипед, столкнулся с собакой. Бум! Моя жизнь полетела к чертям. Ладно, я не погиб. Всего лишь невидимая сторона сердца перестала биться. «Зачем, Либи? Зачем было мне лгать?» Ты вовсе не была обязана разыгрывать из себя ревнивицу или безоговорочно влюблённую. Если бы ты была искренней с самого начала, мы смогли бы полюбить друг друга как-нибудь по-другому, не приплетая сюда будущее. Но тебе этого было недостаточно. Ты хотела полностью обладать мною, каковы бы ни были последствия. Тебе плевать на других. Впрочем, я отнюдь не первый, о нет, И до меня в твоем списке были многочисленные жертвы, и отнюдь не ничтожные. Они тоже поверили в твою честность, прежде чем узнали, что уже неинтересны тебе, что обмануты, заменены, отодвинуты в сторону, выброшены и незаметно исчезли, без шума, ничего не требуя, не развязывая войну. Я согрешил из гордыни. Ты сказала, что со мной все по-другому, что я другой. Сказала, что предыдущие не дотягивали до моего уровня, что они сами виноваты, потому что оказались неспособны тебя удержать. Тебе удалось внушить мне, что я был единственным, кто по-настоящему что-то для тебя значил, что рядом со мной даже владыка мира показался бы пресным и неинтересным. Ты так и сказала». Я оказался так глуп, так жалок, хотя мог бы догадаться, ведь были доказательства, наглядные свидетельства. Твоя любовь к деньгам, комфорту, твоя манера добиваться всего, никогда ничего не давая взамен, тебе бы лицедейкой быть, Либи... Никто, кроме тебя, не умеет так хорошо изображать искренность. Никто другой, кроме тебя, не умеет так обещать. Будущее с тобой перехлёстывает через край, вот в этом твоя сильная сторона. Тем, кто боится пустоты, ты же выписуешь царство, откуда скука навсегда изгнана. Я тебе поверил, обожал тебя, захваливал, боготворил. Воображал нас мужем и женой. Воображал нас старичками, ты и я, идеальная пара. Я думал, что нашел ответ на все свои вопросы. Я жил, узнавал, пытался что-то постичь, только чтобы прийти к тебе. Все мои предыдущие влюбленности были всего лишь черновиками. Ты стала шедевром. Отныне я знаю, что все это было не более чем иллюзией, проекцией, фантазией. Мы никогда не были парой. Ты живешь только настоящим. Ты берешь, воруешь, поглощаешь, наполняешь себя другими. Ты просто удовлетворяешь свои потребности, утоляешь свои желания. Внутри тебя негромкий голосок наверняка напоминает тебе, что годы проходят, что твое тело увянет, и твоя обольстительность выдохнется, что дальновиднее на чем-нибудь остановиться. Иначе твое место займут другие женщины, более молодые, более свежие, более хитрые но ты заставляешь умолкнуть этот тихий голосок, там будет видно. Дескать, ты еще подумаешь и отодвигаешь срок платежа, снова принимаешься за свои интриги, но ты ошиблась. Только что потеряла хорошую лошадку. Через год или через пять-десять лет однажды ничем не примечательным утром ты посмотришь вокруг себя и обнаружишь пустыню, бум, твоя жизнь тоже взорвется Либии. «Нашелся доктор, чтобы вас осмотреть», — объявил санитар, въезжая в небольшое помещение. «А я тем временем промою вам раны. Этот красивый молодой человек ваш сын?» «Нет», — сказал голосок Пола, — «я просто знакомы. Я с трудом повернул голову. Он стоял рядом, скрестив руки, серьезно, как папа римский. Глупо, но при виде этого мальчугана мне полегчало. «Что ты здесь делаешь, Пола? Ты ведь должен быть со своей мамой». Она говорит журналистам. Он указал подбородком на санитара. Это я его позвал, когда увидел, что у вас дело пошло слишком круто. «Позвал? Слабовато сказано», — уточнил санитар. «Он меня нашел в общем приемном покое и дотащил до отделения скорой помощи. Хватки, мальчуган, ну прямый. Я и подумал, что это ваш». «Мне так не повезло». Я посмотрел на пола. «Твой отец очень бы тобой гордился». «У меня нет отца», — отозвался Пола. Он отвернулся к стене. «Ну и кретин же ты, Том. Вечно попадаешь в просак, где только можно. Надо сказать, что жизнь довольно плохо устроена. Этот замечательный малыш растет без отца. А у меня есть сын, никчемный болтус 27 лет, который общается со мной только ради того, чтобы заполучить приглашение на Каннский фестиваль или представить мне счета для оплаты. Я частично несу за это ответственность. Насколько помню, я с самого раннего детства чудовищно его баловал, хуже того. Позволил его матери сделать из него тряпку. Под предлогом защиты она сознательно оберегала его от любого усилия, Быть может, желая забыть, что мы с ней отдалялись друг от друга с каждым годом, она и замкнулась с Натаном в непроницаемом пузыре, чуть ли не слила с ним воедино. В результате, перебрав вагоны частных преподавателей, на которых ушла уйма денег, но так и не сдав экзамены на бакалавра, мой сын теперь либо валяется на диване, либо кутит в модных ночных кабаках, где бутылку шампанского продают по цене скутера. Это меня бесит. Но можно ли под тем предлогом, что живешь в роскоши, ни черта не делать? Иногда я в приступе раздражения звоню ему и пытаюсь растормошить. «Натан, пора подумать о своем будущем». Но он не позволяет мне вывести себя из равновесия утверждает, что работает больше, чем я думаю. «Что я хочу?» Так это поднять свое дело. Ночной клуб. Есть такая мыслишка. Потом через какое-то время. Ладно, не вышло. Хочу открыть свою фирму, заняться недвижимостью. У меня уже и клиенты есть. Еще позже. На самом деле у меня суперплан с другом из Китая. Недорогие авторские украшения. Всякий раз он этим пользуется, чтобы вытягивать у меня деньги. И всякий раз я плачу. Иногда немного спорю, но тогда... «Лучше сразу скажи, что отказываешься мне помочь. Думаешь, так просто начать свой бизнес?» Я предложил взять его в свою компанию. Доверил бы его Джине, большому профессионалу, который работает со мной уже 15 лет. Она бы его обтесала, придала ему немного твердости. Но он, разумеется, отклонил предложение. Язык-то у него неплохо подвешен. Он, дескать, не хочет, чтобы его считали «папенькиным сынком» не выносит рамок системы, ему требуется независимость, это вопрос характера. Я это подозреваю, что он просто уже подсчитал. После моей смерти ему вполне хватит ренты на широкую жизнь. Однако моя смерть статистически, и учитывая мой стиль жизни, уровень потребления спиртного и две пачки сигарет в день, должна случиться, когда ему будет около 40 лет». Подход циничный, но вполне обоснованный. А до тех пор он тянет время, как может, держит меня под рукой. Одно из его любимых выражений. Если я начинаю давить сильнее, угрожаю лишить его средств на эту жизнь, он касается чувствительной струны. «Слушай, я изо всех сил стараюсь найти свой путь, но объясни. Ты-то сам как пробился без помощи дедушкиных денег?» В твоем возрасте я уже давно зарабатывал себе на жизнь. Надо думать, что это было тогда легче. А знаешь что? Ведь всегда легче почувствовать себя сильнее, когда у тебя есть отец, который помогает тебе вечером делать задания по математике. Я же не видел тебя все свое детство, и ты хочешь, чтобы я тащил двойную ношу? В одном пункте он прав. Я родился счастливчиком. Полноценная семья с большим доходом, хорошее образование, хорошее знакомство, эффективные связи, хорошие люди в нужный момент. Я очень быстро взобрался по лестнице социального успеха. И все же был ли я счастлив? Роясь в памяти, я ищу моменты настоящей радости, моменты полного бытия в своей взрослой жизни, и мне трудно их отыскать. Конечно, мне были доступны всевозможные удовольствия. Я бываю в лучших ресторанах, одеваюсь у известных кутюрье, спал с самыми красивыми женщинами, моделями, актрисами, журналистками, живу в великолепной квартире с засаженной деревьями террасой, за которой мне завидует полгорода. Я продюсировал фильмы, которые получали самые престижные призы или сорвали джекпот, добившись ошеломляющего кассового успеха но я не знаю, на что похоже настоящая большая любовь. А что касается дружбы, то ни в чём не уверен. Только два момента моей жизни могу ассоциировать с чувством настоящего счастья. Это рождение Натана. И ещё, когда мне неожиданно удалось, используя свои связи на самом высоком уровне, сначала вытащить из Китая, а потом натурализовать и довести до золотой пальмовой ветви одного режиссёра-диссидента. С тех пор Натан стал тем, кто он есть, а китайский режиссёр-диссидент живёт в Голливуде и снимает крупнобюджетные фильмы, но не отказался от своей борьбы. Я узнал, что основная часть его доходов идёт на подпольное оппозиционное движение в Китае, так что «Честь спасена», и мне еще есть на что надеяться в человеке. В палату бодрым шагом вошел какой-то тип лет сорока в белом халате и с гигантскими очками на носу. «Так, поторопимся. Мой пациент, это он?» «Да, доктор, этот мсье». Санитар помог мне снять одежду и напялить халат. Я чувствовал себя одинаково слабым и смешным. «Что с ним?» – спросил врач, моя руки. «Упал с велосипеда», – ответил санитар. «Ба!» «Тогда это не должно быть слишком серьезно. Вам хоть известно, что мы тут немножко заняты?» «Ладно, посмотрим». Он склонился надо мной, нахмурился, провел рукой по моим волосам, осмотрел череп и ногу. «Повреждения неглубокие. Как вы себя чувствуете?» «Очень уставшим и в животе болит». «Я потею, что странно, потому что мне холодно. Пощупайте, я весь ледяной. Мне довольно плохо, доктор». Доктор осмотрел мой живот, стал прощупывать. «Тут больно, а тут болезненно». «Хм... А в чем дело?» — спросил Пола. «Почему вы хмыкаете?» «Отвезите-ка его на УЗИ», — сказал врач-санитару. «Прямо сейчас?» «Да, прямо сейчас». «Я их предупрежу. И будьте любезны, не теряйте время. Это надо сделать как можно скорее». Он повернулся ко мне. «Мы сделаем дополнительное обследование. У вас признаки... Короче, как произошло падение? Вы стукнулись о тротуар? Упали на проезжую часть?» Я летел как на облаке, доктор. Считал подсолнухи. Это было в час или два пополудня. Нет, это было сто лет назад. Другая история, другой том столкнулся с какой-то белокурой девицей, дурой с виду, которая вела пса на поводке и, совершив планирующий полет, приземлился на северную сторону реальности. «С тех пор я стараюсь держаться, но мне плохо, доктор. Я все ломаю голову, что бы со мной стало, если бы не этот несчастный случай». Что ответила бы Либи, увидев кольцо и подсолнухи? «Опец солгала бы? Попросила бы Алину стать нашим свидетелем?» В голову лезут тысячи вопросов о финансовых последствиях моего предыдущего развода. У нее тоже имелся развод в багаже прибыльный, но недостаточно на ее вкус. Узнав, что именно получила моя бывшая жена, она пережевывала это часами. Наконец, ей хватило смелости признаться. «Я была слишком молода. Развестись раньше сорока лет — глупость. Судьи считают, что еще вся жизнь впереди». «Этот козёл дёшево отделался». И Либи рассказала с некоторой гордостью, что этот козёл много месяцев лежал в психиатрии. «Ах, нет, простите, прошёл курс лечения отдыхом. Сейчас, то есть спустя 15 лет, он всё ещё наблюдается у врачей за глубокой депрессией. Его продолжают преследовать профессиональные неудачи. Он так и не женился снова». Меня это должно было насторожить, но я ослеплен был гордыней. Я позволил Либе расписывать со смаком, какой ущерб она нанесла своей былой любви. Мне было лестно слышать, как она унижает своих прежних возлюбленных. Я забавлялся их несчастьем. Теперь-то я знаю, что стоил не больше ее. Имеешь ту женщину, которую заслуживаешь. Врач вышел из палаты с озабоченным видом. «Поехали», — объявил санитар. «Малыш, не подержишь эту дверь?» Боль в моем животе ширилась. Узи в соседнем здании. Надеюсь, все будет в порядке. Какая-то запыхавшаяся женщина появилась за мной, отстранив Пола. «Том, Том, как ты?» «Алина? Что ты тут делаешь?» «Вы его жена?» — спросил Пола. Они шли широким шагом. Санитар впереди, толкая каталку. Пола, цепляясь за металлические прутья и ограждения. Алина, прижимая свою сумочку к груди. «Нет, собственно, я...» «Она не закончила». «Это подруга Пола». «Я зашла узнать, как ты?» «Знаешь, Либи...» «Вся эта ложь...» «В общем, хочу сказать, что все кончено. Я хотела, чтобы ты это знал. Что ты и я...» «В общем, я и она...» Она вдруг обратилась к санитару. «А почему вы так торопитесь? У него какая-то проблема?» «За меня не беспокойся, все будет в порядке», — солгал я. «Ты такой бледный!» «Знаешь, меня эта история тоже убила. Не могла себе представить». «Ладно», — сказал Пола, — «раз вы теперь не один, я вернусь, посмотрю, как там мама». «А куда конкретно вы его везете?» — настаивала Алина. «На УЗИ. Надо сделать эхограмму». «Я с вами», — заявила Алина. Я не был уверен, что оценил ее жест, но у меня не было сил с ней спорить. «Удачи!» — бросил Пола, исчезая. «Пока Пола», — ответил я. Когда он повернулся к нам спиной, у меня необъяснимо защемило сердце. «Красивый ребенок», — сказала Алина. «Он уже Стейнбека читает». «Нет больше поколений», — заключил санитар, — «всё идёт слишком быстро. Скоро нам понадобится специальное образование, чтобы угнаться за нашими детьми». Однажды утром весной, когда солнце заливало комнату, мы лежали, голова к голове, кожа к коже, сердце к сердцу, темные пряди на белой простыне, и пение птиц доносилось из широко распахнутых окон. Я признался Либе на ухо, что я всегда мечтал иметь маленькую девочку. Она пожала плечами. «У меня никогда не будет ребенка. Родить ребенка эгоистично. Доставляешь себе удовольствие, играешь с куклой, а потом бросаешь его в этот дерьмовый мир. Прекрасный подарочек». Но ее правда была не в этом. Гораздо позже, как-то вечером, когда она вернулась пьяная с какого-то светского коктейля и сказала мне с усмешкой, «Посмотри на мой живот, Том! Посмотри на эту шелковистую, пругую кожу, натянутую как раз там, где нужно! Никакие малявки не испоганят этот живот!» Она прижала палец к моим губам. «Обещай, Том, это останется между нами, ладно?» Я политически некорректна, ты сам прекрасно знаешь. Но признайся, что тебе это нравится, нравится, что я твоя бесстыжая любовница, твоя идеальная возлюбленная, твое порочное совершенство. Гниль в тебе самой либии, в твоем сердце, в твоем мозгу, в каждой твоей частице материальной или нематериальной. В сущности, может, это что-то вроде инстинкта сохранения рода, подсказала тебе не воспроизводить себя. А может, какое-нибудь божество решило вмешаться, чтобы ребёнок не рос среди лжи и манипуляций твоей личной системы ценностей? Мне привратница сказала, в какую больницу ты поехал, рассказала Алина, когда меня привезли на УЗИ. Представляешь, она плакала в своей коморке, сказала, что это по её вине. Она мне очень нравится. Мне тоже «Вам придется оставить нас, мадам», — объявил врач. Алина подобрала свою сумочку. «Буду ждать тебя за дверью, Том». Специалистом по УЗИ оказалась молодая женщина, лет тридцати, миловидная, зеленоглазая, светло-русая и ласковая с виду. Она щупала мой живот, намазанный гелем. «Тут у вас все довольно твердо», — прокомментировала она. «Моя кожа изменила цвет, она начала водить зондом». После обследования надо будет взять у вас кровь на анализ. Это быстро. Затем снова увидитесь с доктором Гранже. Гранже? Это тот, кто затребовал эхограмму брюшной полости. А, -а, -а. пока она водила зондом туда-сюда, выражение ее лица стало другим. Она сощурилась. Нашли что-нибудь? Секундочку, пожалуйста. Она какое-то время пристально вглядывалась в экран, потом отложила зонт. «Извините, я скоро вернусь». «За что, собственно, извинить? За то, что оставила меня одного наедине с этой непонятной машиной? За то, что была такой ласковой и при этом такой напряженной? Почему мне так холодно?» Я чувствовал, что становлюсь все тяжелее, почти тестообразным. Мне вдруг показалось, что в комнате стало темнее. Что происходит? На мой счет ошиблись. Приняли меня за одного из ребят, пострадавших от взрыва, перепутали наши судьбы. Эй, барышня, вернитесь! Я всего-навсего свалился с велосипеда. Это не может быть так уж серьезно. Я уже потерял сегодня женщину своей судьбы. Вы не считаете, что с меня хватит? Она вернулась. Вас отвезут на сканирование. Похоже, в брюшной полости есть разрыв с внутренним кровотечением. Я не скрываю от вас, что это довольно серьезно, но вы оказались в нужном месте и в хороших руках, так что не раскисайте, ладно? Ну что ж, Том, вот ты и вляпался. В фильмах, которые я продюсирую, внутренние кровотечения редко хорошо кончаются. В реальности и того хуже. Принцесса Диана, Арафат, Брюсли, Наполеон. Можно сколько угодно разглагольствовать о причинах, а результат вот он, внутреннее кровотечение. Молодая женщина продолжает свои объяснения, но говорит на слишком мудренном медицинском жаргоне. Я не понимаю ничего. Слова становятся все туманнее, меня это тревожит все сильнее. Собственно, разрыв чего? Есть одна пустяковая проблемка, мы сейчас проверим. Она не отвечает, занята, что-то царапает в большом белом блокноте. Входит другая молодая женщина, толкая перед собой маленькую тележку. «Я пришла взять кровь на анализ. Вы свою группу знаете, мсье?» «В комнате все вертится, как и в моей голове. Да, знаю. Нулевая группа, резус отрицательный. Она огорченно качает головой. Ну что ж, постараемся что-нибудь с этим сделать». В прошлом году мне пришлось пройти полное медицинское обследование для страховки. Я покупал виллу в Каннах. Чистое безумие. Чуть ли не за пять миллионов евро. Но надо было видеть всю эту красоту. Флорентийский стиль, пять спален, каждая с отдельной ванной, оборудованной джакузи, внутренний лифт, бассейн и роскошный вид на мыс Антип. Я был совершенно здоров. Ни малейшего темного пятнышка в легких – Разве что за уровнем холестерина стоило последить, но ну, у кого в моем возрасте нет этой проблемы. Единственная тень на полотне, по словам моего терапевта, это группа крови. Нулевая, резус, отрицательный. Тут вы соригинальничали, старина, или скорее прокололись. Ну, в общем, пугаться не стоит, обычно у них есть запасы для редких групп. Я бы хотел, чтобы мне сказали, что предусмотрено на сегодня, что нормально, что ненормально. Я бы хотел, чтобы мне сказали, что я буду делать на этой сказочной вилле, один в бассейне. Я бы хотел, чтобы мне сказали, как стереть из памяти три последних года, как перезапустить программу. Больше никакой Либи, никакого велосипеда. Другие проблемы, другие испытания. Я не прошу невозможного, но только не эти. Санитар снова уложил меня на каталку с помощью подручного, целых двое, это уже серьезно. Алина все еще была в коридоре, когда мы поехали по нему в обратную сторону, на сканирование. Она попыталась пошутить, ей уже наверняка сказали, а иначе почему у нее такая удрученная физиономия? «Все будет в порядке, Том! Хочешь, чтобы я предупредила кого-нибудь?» «Нет никого, спасибо». Спасибо за заботу. С тех пор, как я обнаружил тебя в объятиях Либии, никого не осталось. Не думай, будто я злюсь на тебя, Алина. Это просто констатация. Сто раз видена история, история типа, у которого было столько друзей, а он в конце концов заметил, что не осталось ни одного. Предупредить? Кого? Зачем? В этот час Натан готовится к своей очередной вечеринке в стиле «блям-блям», Моя бывшая жена красит себе ногти, болтая по телефону со сварливой подружкой. Коллеги заняты своими делами на факультете. Компаньон говорит о съемках с ответственным за кино на телевизионном канале. Им всем есть чем заняться. Все лучше, чем держать меня за руку. У Алины глаза полны слез. Ты слишком сентиментальна, что, впрочем, и объясняет это. «Я останусь с тобой», — бормочет она, пока коридоры сменяют друг друга. Внезапно боль усиливается, хочется пить срочно. Мои веки падают, живот как деревянный, я паяц, кукла. Я отказываюсь терять сознание. «Борись, Том, борись!» Вокруг меня хлопают двери, воздух леденит. Взгляд затуманивается, у меня уже нет сил. Я слышу Алину «Ты выкарабкаешься, Том!» «А что, речь уже о выживании?» Наступает тишина. Последний образ, всплывающий в мозгу, — это белокурая девица с псом на поводке, которая вопит «Мудила, Том!» «Я содрогаюсь, и на меня падает черная простыня».